Глава 23. Она уже закончила свой репортаж и переговаривалась с коллегами. Когда она увидела его на площади, лицо ее застыло. Она бегом бросилась ему навстречу. На нем был элегантный костюм. Одри покосилась на руки Матиаса, они слегка дрожали. Она заметила, что он забыл вставить запонки в манжеты. «Я никогда не помню, куда их засунул, пробормоталон, глядя на свои запястья». Я увезла с собой твою чашку, но запонки не трогала. Знаешь, у меня больше нет головокружений. Чего ты хочешь, Матес? Он посмотрел ей прямо в глаза. Я вырос. Дай мне второй шанс. Из этих вторых шансов редко получается что-то путное. Да, я знаю. Но мы же спали вместе. как же, помню. Ты по-прежнему уверена, что сможешь полюбить мою дочь, если она будет жить в Париже? Она долго на него смотрела, потом взяла его руку и улыбнулась. «Идем», — сказала она, — «я хочу проверить одну вещь». Илдри бегом потащила его на верхний ярус Эйфелевой башни.